60. -е. Тревайс работал медленно и осторожно. Весь следующий день он провел в расчетах, сравнивал результаты, полученные с помощью разных методик. Не располагая достоверными данными, он мог полагаться только на интуицию, но она, как на грех, ничего ему не подсказывала. То есть самой уверенности, что он порой ощущал в себе, как не бывало. Наконец он отдал компьютеру команду, состоялся прыжок, который увел корабль вверх от плоскости орбит планетарной системы. «Сверху видно лучше», — объяснил он Пилорото. «Планеты будут видны на всей протяженности орбиты. Очень надеюсь, что для тех, кто, вероятно, наблюдает за нами, и мы станем лучше видны». От Геи-С они теперь находились на таком же расстоянии, что и один из газовых гигантов примерно в полумиллиарде километров от него — Тревайс к радости Пилорота показал гиганта с полным увеличением. Зрелище было впечатляющее, несмотря на наличие трех рассеянных колец помех. «Самое, что ни на есть, обычное семейство спутников», — заявил Тревайс. «Но на таком расстоянии от Геи-С нет, все они необитаемы. Кроме того, ни на одном из спутников не живут люди, вознамерившиеся выжить под стеклянным колпаком» или еще в каких-нибудь немыслимых искусственных условиях, откуда ты знаешь. Совершенно нет радиошумов, характерных для наличия разумной жизни, Джен. Правда, тут же добавил он, обдумав собственный диагноз, не исключено, что научный прогресс мог достичь такой стадии, что люди научились экранировать радиошумы, да и газовые гиганты, с другой стороны, продуцируют волны, способные замаскировать то, что ищу я». Но радиоприемник у нас очень чувствительный, и на компьютер тоже жаловаться не приходится. Я бы сказал, вероятность того, что эти планеты заселены людьми, крайне мала. Это означает, что геи нет? Нет, это означает, что если геи есть, она не может находиться на одном из этих спутников. Не могла или не захотела обосноваться здесь. Но вообще-то она есть или нет? Спокойствие, Джен, и терпение» но самого Тревайза, казалось, запас терпения просто-таки не ограничен. Бесконечно долго он рассматривал небо и прервал молчание только однажды. «Знаешь, как-то странно, что они не выходят нам навстречу, даже печально. Если у них действительно такие возможности, какие им приписывают, теперь-то уж им давно пора как-то на наше присутствие отреагировать». «Значит», — мрачно пробурчал Пилородт, Это всего-навсего миф. «Миф, и, друг мой Джен, это по твоей части!» — отрываясь, уставился в иллюминатор, прищурился и объявил. «Миф не миф, а есть тут одна планета, которая проходит по орбите через экосферу, а, следовательно, может быть обитаема. Хотелось бы понаблюдать за ней до конца дня». «Почему? Чтобы убедиться, в том, обитаема ли она». «Но ты только что сказал, что она проходит через экосферу». «Да, в данный момент. Но вовсе не исключено, что ее орбиты сильно вытянуты». «То есть она может подходить к звезде слишком близко, где-нибудь на микропарсек, а порой отходить микропарсеков на 15?» «Нужно определить скорость движения планеты по орбите, замерить расстояние от Геи-С на разных участках орбиты и тому подобное».